Спустя немного времени мы прибыли в Сен-Дени. Брат, удивленный моим молчанием, приписал его страху. Он стал утешать меня, уверяя, что мне нечего бояться суровости отца, ежели только я проникнусь сознанием своего долга и оправдаю любовь, которую отец питает ко мне. В Сен-Дени брат решил остаться на ночлег и предусмотрительно положил спать всех трех лакеев в моей комнате. Тяжело мне было очутиться опять в той же самой гостинице, где мы останавливались вместе с Манон по пути из Амьена в Париж. Хозяин и слуги узнали меня и сразу разгадали истинный смысл моего приключения. Я услышал, как один из слуг говорил хозяину, а ведь никак это тот самый красавчик, что полтора месяца назад проезжал здесь с той пригожей девицей. Уж как он любил ее! Уж как они ласкали друг дружку, бедные детки! Жаль ей-богу, что их разлучили. Я притворился, будто ничего не слышу, и постарался никому не показываться на глаза. В Сен-Дени брата дожидалась двухместная карета. Мы выехали с позаранку, и на другой день к вечеру были дома. На До моей встрече с отцом брат повидался с ним с глазу на глаз, дабы расположить его в мою пользу, Рассказав, как покорно дал я себя увести. Таким образом, я был принят отцом гораздо приветливее, чем мог ожидать. Он удовольствовался общим выговором за проступок, который я совершил, исчезнув из дому без его позволения. Упомянув о моей возлюбленной, он сказал, что я вполне заслужил то, что со мной произошло, связавшись с незнакомкой, что он был лучшего мнения о моем благоразумии, Однако надеяться, что это маленькое приключение сделает меня умнее. Всю его речь истолковал я лишь в благоприятном для себя смысле. Я принес благодарность отцу за доброту, скоей простил он меня, и обещал отныне соблюдать послушание и руководствоваться более строгими правилами в своем поведении. В глубине сердца я торжествовал».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 И он еще долго не унимался в своих насмешках над моей глупостью и доверчивостью. Отец Дегрие намекает на то, что рыцарь мальтийского ордена обязан дать обед безбрачия. Примечание редакции. В конце концов, так как я упорно молчал, он повел речь о том, что, согласно его расчетам, начиная с отъезда из Амьена, Манон любил у меня всего лишь около двенадцати дней, ибо, прибавил он, «я знаю, что уехал ты из Амьена двадцать восьмого дня прошлого месяца».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 Он столь решительно приказал мне что-нибудь съесть, что из уважения к нему я повиновался. Прошло несколько дней, в течение которых я принимал пищу только в его присутствии, покоряясь его воле. Он не переставал приводить мне доводы, стараясь образумить меня и внушить презрение к неверной Манон. Правда, я более уже не уважал ее. Как мог я уважать самое ветреное, самое коварное, Из всех созданий. Но ее образ, пленительные черты я лелеял по-прежнему в глубине моего сердца. Это я ясно чувствовал. Пусть я умру, говорил я. Как можно не умереть после такого позора и таких страданий, но я претерплю тысячу смертей, а не забуду неблагодарный Манонн? Отец был поражен, видя меня в непрерывной тоске. Он знал мои правила чести, и, не сомневаясь в том, что ее измена должна вызвать во мне презрение, вообразил, что постоянство мое происходит не столько от этой страсти, сколько от общего влечения моего к женщинам. Он до того проникся этой мыслью, что движимый нежной привязанностью однажды вошел ко мне с готовым предложением. «Кавалер, — сказал он, — до сей поры всегда желал я видеть тебя рыцарем Мальтийского ордена. Убеждаюсь, однако, что склонности твои направлены в иную сторону, тебя влечет красивым женщинам. Я решил подыскать тебе подругу по вкусу. Скажи мне откровенно, что думаешь ты об этом?» Я отвечал, что отныне не делаю различий между женщинами, и после несчастья, случившегося со мною, всех их презираю одинаково. «Я отыщу тебе такую», — засмеялся отец, — «которая будет походить на Манон и будет вернее, чем она». «Ах, ежели у вас есть доброе чувство ко мне», — воскликнул я, — «верните мне ее, только ее одну». Верьте, дорогой батюшка, она не изменила мне, она не способна на столь черную и жестокую низость. Всех нас обманывает вероломный Б, вас и ее и меня. Если бы вы ее увидели хоть на миг, вы сами бы полюбили ее. — Ребенок, — возразил мой отец, — как можете вы быть ослепленным до такого предела после того, что я сообщил вам о ней? Ведь она сама предала вас вашему брату.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 Мой порыв рассмешил отца и послужил поводом лишь к более строгому присмотру за мной в моем заточении. Так провел я целых полгода, но в первые месяцы во мне произошло мало перемен. Все мои чувства сводились к вечному чередованию ненависти и любви, надежды и отчаяния, в зависимости от того, в каком виде представал образ Манон моим мыслям.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 «Увы», — говорил я, — «составляя его, — верной Дидоне нужно было сердце, подобное моему». Комментарии к четвертой книге Энеиды. В этой книге Вергилий повествует о трагической любви Энея и Дидоны. Примечание редакции. «Однажды Тиберж навестил меня в темнице. Я был поражен горячим порывом, с которым он обнял меня».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 Я уже заранее составил себе план одинокой и мирной жизни. Мечта о тихой жизни в деревенском уединении была дорога и самому Прево, и многим его современникам. Она получила особенно яркое выражение у Руссо, сравни, например, конец четвертой книги Эмиля, четвертую книгу Исповеди. Примечание редакции.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 Однако, размышляя о столь мудром устроении моей будущей жизни, я почувствовал, что сердце мое жаждет чего-то еще, и дабы уже ничего не оставалось желать в моем прелестнейшем уединении, надо было только удалиться туда вместе с Манон. Между тем, Тиберж не прекращал своих посещений, стремясь укрепить меня в намерении, которое мне внушил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 «Еще до нашего отъезда». Бенефиций — духовная должность, дававшая право на получение дохода с недвижимого имущества, принадлежащего церкви. Примечание — редакции. Отец мой, полагая, что я вполне исцелился от своей страсти, отпустил меня без всяких затруднений. Мы прибыли в Париж. Духовное одеяние заменило мальтийский крест, а имя Аббата де Грие — рыцарское звание. Я с таким прилежанием взялся за занятия, что в немного месяцев сделал огромные успехи. Я занимался и ночью, а днем не терял даром ни минуты. Слава моя так прогремела, что меня уже поздравляли с будущим саном, который не мог меня миновать». И без всяких ходатайств с моей стороны имя мое заняло место в списке бенефициев. Я не пренебрегал и делами благочестия, ревностно посещая церковные службы. Тиберж был в восторге, приписывая все своим стараниям, и много раз я видел, как он проливал слезы радости, торжествуя свой успех в деле моего обращения, как он говорил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 Ежели истинно то, что небесная помощь в любое мгновение обладает силою, равную силе страстей, пусть объяснят мне, какая же роковая власть совращает вдруг человека со стези долга, почему он теряет всякую способность к сопротивлению и не чувствует при этом ни малейших угрызений совести. Говоря о том, что не всем дано преодолевать свои страсти, Дегриэм, высказывается в духе енсенизма. Голландский богослов Янсений 1585-1638 и его последователи отрицают свободу воли и ставят спасение человека исключительно в зависимость от божественной благодати. По учению Янсения, человек, лишенный помощи свыше, бессилен в борьбе со злом. Католическая церковь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 или четверть часа благочестивых размышлений всем чувственным утехам даже если бы меня призывала сама Манон. А между тем одно злосчастное мгновение низвергло меня в пропасть, и падение мое было тем непоправимее, что, очутившись вдруг на той же глубине, из которой я выбрался, я увлечен был новыми страстями гораздо далее в самую бездну.